Эпилог. Море. Проницательный ум знает, случайностей не бывает. Приглядись, ты найдешь подсказки, и, расставив акценты, сказку сотворишь из своей судьбы. Не ленись и не бойся, ищи. Девиз студентов Шолоховской академии. Первое чувство, вернувшееся ко мне, было слухом. Ирония. «Ведь после инцидента я слышала только одним ухом, поэтому это как бы не самая сильная моя сторона». Тем не менее, слух подсказывал. «Ты у моря, девочка. Это невероятно, но ты у моря». Резкий его плеча и грохот волн на камне, шуршание песка на ветру. Потом вернулся запах и подтвердил догадку. «Где еще так пахнет солью и водорослями, гнилью и свободой, как не на море?» Наконец я с опаской открыла глаза. Мы с Карлом находились на самом берегу. Впереди, насколько хватало взора, медленно и величаво перекатывались синие волны с белыми гребешками. Мы сидели на узкой полосе песчаного берега. Вот только песок был черным, а не желтым. Я оглянулась. Сзади торчали неприветливые скалы и рос сосновый лес. «Где мы?» — прохрипела я. «В Шерхенмисте». «На острове Рейшнар. Алиса и где?» После секундного молчания Карл твердо произнес. «Тоже должен быть в безопасности». В моей голове моментально возник следующий вопрос. Сколько прошло времени, Полынь еще жив? Но откуда знать Карло? «Времени с момента твоего исчезновения из тюрьмы прошло очень мало, всего несколько минут. В Междумирье оно идет гораздо быстрее». Поэтому, если я правильно понял ход твоих мыслей, с твоим куратором все в порядке». Карл чуть улыбнулся. «Ты же не мог раньше читать мои мысли», подозрительно уточнила я. «А теперь могу». Между мирьев правила мне мозги, перезагрузила как компьютер. Голос у мальчика был ровный, спокойный, самое то для послеобеденной беседы. Карл сидел босиком, в руке он сжимал корягу, выброшенную морем, и задумчиво чертил ей какие-то фигуры на песке. Я сглотнула. «Карл, это был зверь?» «Ну да». «Ты победил его?» Коряга в руке Карла, поколебавшись, вывела знак вопроса. «В этом раунде я победил», — сказал мальчик. Но, к сожалению, за два месяца моих внеплановых каникул произошло очень многое. Зверь был на свободе, его приспешники разбежались по вселенной и... Карл тяжело вздохнул. «Мне только предстоит разбираться со всем. Я рад, что ты не послушалась мое альтер-эго и все-таки открыла дверь Тенави. Иначе с меня бы сталось провести в шолохе несколько столетий подряд, периодически переезжая с места на место, чтобы никто не понял, что я живу подозрительно долго. Карл получился очень добрый, но очень трусливой ипостасью, нужно признать это». Он снова улыбнулся, не глядя на меня, но глядя на море, я пару раз моргнула, и зрение хотела прояснить и заодно подспудно проверить, не сон ли это, но нет. Скалистый берег остался черным, как ночь, и невысокий мальчик так и сидел подле меня что-то рисуя кривой палкой и крепко поджав пальцы на ногах. Мой собеседник улыбнулся одним уголком рта. «Ты можешь и дальше звать меня Карлом, если хочешь». «Но на самом деле ты Карланон». «На самом деле я Карланон». Хоть я и ожидала услышать такой ответ, а всё равно поперхнулась. Что, знаете ли, довольно сложно сделать, если у тебя пересохло в горле после жаркой битвы с потусторонними созданиями в потустороннем же мире. Но повод того стоил. Многие люди достаиваются чести подружески пообщаться с Богом? «Ха -ха, теперь ты думаешь, Бог с большой буквы!» засмеялся Карл. «Гляди, еще и в храм пойдешь, и не чтобы его разрушить!» «Та женщина...» «Да, это Авена. Я позвал ее». «Карл, ты можешь все-таки рассказать мне по порядку, что случилось? Откуда взялся зверь и что теперь?» Мальчик заложил большие пальцы за лямки комбинезона и задумчиво оттянул их вперед. Стуча костяшками пальцев друга о дружку, он вздохнул. «К сожалению, у меня очень мало времени». Если вкратце, дело обстоит так. Мне было чертовски одиноко, Тенави. Вы все пишете, Карланон, дескать, человечный хранитель, защитник, но если бы кто-то спросил меня самого, я бы сказал, что Карланон — глупый хранитель с багом, закравшимся в код. И я сейчас совсем не про приспешников зверя. Хм. Впрочем, возвращаемся к Тезауру Сулой Пардон, сложно держать себя в рамках одного мира, когда память возвращается всей разом. Так вот, там, где братья и сёстры спокойно выполняют свою работу, я всё думаю, зачем, зачем всё это? Иногда, к сожалению, такие мысли в голове божества приводят к очень большим проблемам. В последний раз я дерзнул отправиться на поиски отца, чтобы задать сакраментальный вопрос доколе ему лично. Плохая была идея. Я нашел какую-то... дверь, и возле нее решил устроить обряд вызова, очень могущественный обряд, съевший большую часть моих сил. Но вместо того, чтобы вызвать отца, я умудрился открыть врата хаоса и пустить во вселенную зверя. Карл выпятил губы трубочкой и почесал вихрастый затылок, прежде чем признаться. «Ты представляешь, я сначала решил, что зверь — это отец, только подумай». Я бросился к нему с распростертыми объятиями». «К нему? Вот к тому уроду, которого мы сейчас видели?» «Я опешил от таких признаний». «Ага». Карл тихонько засмеялся. Потом он подтянул колени к груди, привычным для меня жестом положил на них подбородок. «Мне было приятно думать, что и в нынешнем состоянии ему нравится эта уютная домашняя поза». «Конечно, зверь на меня напал. Я был почти без сил после ритуала, плюс потерял преимущество инициативы, плюс был в некоем душевном раздрае. Мы начали бороться, но я очень быстро стал проигрывать. Он ранил меня. Я начал терять память». «Как это?» «Зверь не из нашего измерения. В царстве хаоса все по-другому. Не знаю, как именно». Ведь раньше врата были закрыты, и ты не отодергивал нас, если кто случайно приближался. Видимо, у зверя и его приспешников свои способы убиения противника. Раненый, я понял, что теряю себя и что надо бежать, и я побежал. Побежал, прыгая из междумирья, то в один мир, то в другой. Я скакал, как сумасшедшая белка, чтобы зверь потерял мой след. память памяти сознания все покидали меня, и вместе с ними смелость». В конце концов, вероятно, уже из последних сил, я прыгнул в мою любимую Лаянасу. Прямо на участок фонарщика Рилли. Судя по всему, так. А дальше ты знаешь. Два месяца сна, боки, которые пытались привести меня к подходящим людям и рассказать им мою историю, незакрытая дверь в междумерье, наши с тобой уроки и вот сегодняшний день. А ты всегда выглядишь как мальчик? Нет. Думаю, эта форма просто наилучшим образом отражала мое состояние на момент побега и всей той истории. «А сейчас зачем ты так выглядишь?» Карл скосил на меня круглые глаза и подмигнул. «Чтобы наше общение оставалось хоть сколько-нибудь прежним». Мы немного помолчали. «А что с Антедавьером?» — наконец спросила я. Карл резко помрачнел. Свинцовая волна жадно лизнула берег, почти добравшись до наших голых пяток, Я свою обувь вообще так дома оставила. Пусть сидит в тюрьме, наконец тихо сказал Карл. То есть я права, Давьер это нет, который без зазрения совести убил десяток человек. Мне кажется, или это особенно гадко, когда ты хранитель. Карл поморщился, потом вздохнул. То, что натворил мой брат под личиной Анте-Давьера, всем кошмаром кошмар. План с телепортом чудовищный был таким изначально и стал лишь более страшным когда ты нет увидел и признал меня с другой стороны я сам сказал что не хочу ему помогать и тогда он решил что пусть все идет как идет вспомнила я да ты нет всегда был очень гордым и благодаря своему чутью играл роль нашей сигнализации я подсмотрел это сравнение у тебя в памяти очень смешно спасибо Видимо, предупредить остальных о звере для него оказалось важнее, чем сберечь людские жизни. Если бы магия была при нём, конечно, он бы не стал разворачивать такой план. «А как ты нет?» — потерял магию. Карл замешкался. «Я не уверен точно. Однажды я видел, как отец наказал... Да нет, но... Сейчас это не важно. Да и я не знаю, тогда ли брат лишился силы. Всякое могло произойти» нахмурился мальчик. «Кстати, вероятно, на ужине удаху-то нет, подумал, что и меня постигла такая участь. Все спрашивал тогда про колдовство, удары молний. Да, забавно». Карл надолго замолчал. «А почему шархенмиста?» Я вновь нарушила тишину. Карл перевел на меня расфокусированный взгляд. «Что?» Я обвела рукой пляж и скалы, и чистокол сосен вдали. «Почему ты перенёс нас в Шерхенмисто? «Это не я», — насупился Карл. «Междумерье барахлит из-за приспешников зверя. Я боюсь, сейчас никто не может предсказать, куда оно выбросит тебя в следующий раз. К тому же я сам сейчас так жёстко вычистил его светом». Он прикусил губу и потупился. «Мне действительно пора идти, Тенави», — наконец сказал он. «Надо временно прикрыть и восстановить междумерье». Понять, что из себя представляет хаос, где остальные хранители, что успел натворить звери, куда уполз восстанавливаться, что-то мне подсказывает, что убить его еще сложнее, чем меня. Но это уже не твои заботы, конечно. Он улыбнулся. «Не бери в голову, я просто привык к разговорам за эти два месяца». Я тяжело сглотнула. Почувствовав, что мою голову просто разрывает от вопросов, Карл предостерегающе поднял руку. «Задай только один». «Ты можешь сделать так, чтобы у полыни все было хорошо?» Карл расширил глаза и фыркнул. «Ты только для Уни так запросы не формулируй, ладно? Очень уж много вариантов». «А вообще, да». Хранитель щелкнул пальцами. «Вуаля!» Королю Сайнору прилетел ястреб, который скажет, что, во-первых, полыни с дома внемлющих нельзя казнить, Нельзя подсылать к нему наемных убийц, нельзя травить ядом, нельзя подстраивать несчастные случаи, нельзя волновать его до инфаркта. И еще три тысячи возможных способов неявного убийства от дворца. Я уверен, Сейнур оценит этот список. Во-вторых, ястреб потребует, чтобы полыни из дома внемлющих немедленно выдали заслуженное звание генерала Улова со всеми сопроводительными плюшками вроде статуи в ведомстве и исполнения одного любого желания. Сайнор неплохо знает привычки богов. Он послушает птицу. Так что твое желание исполнено, Тинави. Я тихонько выдохнула. Спасибо. Но это, конечно, было читерство. Карл покачал головой и с хрустом поскреб макушку. Я больше не буду так делать. Считай, это запоздалой платой за много-много сахарной ваты по утрам в шолохе. Он грустно улыбнулся и, кажется, собирался еще что-то сказать но в итоге просто тихонько вздохнул. Потом Карл встал с песка, отряхнул комбинезон и, прислонив ребро ладони к олбу, стал вглядываться вдаль. «Кстати, помнишь, я говорил про грозу?» «Да». «Вон она!» Карл пальцем указал на истинно фиолетовые тучи, затянувшие морской горизонт. «Это твоя дворцовая работа. Вот только плохо, что базируется на ненависти. Не делай так больше, хорошо?» «Колдуй правильно». «Хорошо, обещаю». Ну уж нет, с дверью в междумерье ты тоже обещала. Давай в этот раз по-серьезному. Клянусь». «К-Л-Я-Н-У-С, мягкий знак». «Клянусь, Карл, супер!» И Карланон без каких-либо предисловий с легким хлопком исчез. В воздухе остался только приятный запах жасмина. «И всё?» — возмутилась я, подскакивая. Отброшенная Карлом коряга вдруг поднялась как невидимой рукой и вывела на чёрном вулканическом песке витиеватые буквы. И всё только начинается. Я ошалела перевела взгляд на море. Рейшнар, остров народа Шерхен. От меня отделяет. Ох, почему я так плохо учила географию? Что-то вроде ста километров моря. Не переплыву». Я с сомнением посмотрела на чёрный песок, под ногами чёрные острые скалы, тёмные частые сосны и парочку воронов в отдалении. Из моря выползло какое-то мелкое прибрежное чудище вроде рачка и, спотыкаясь, бесшумно поползло ко мне. Я отодвинулась, освобождая ему путь. Рачок энергично прополз мимо. Грохот волн разбивавшихся о скалы был монотонно неравномерным, как удары сердца. В промежутках тишина. Давящая на уши тишина под высоким белёсым небом шерхенмисты. А там на горизонте бесится моя гроза, плюётся молниями. Я поёжилась и пожалела, что ни с кем неловко пошутить на тему кривоватых краёв тучи. Исполнение хромает, видно руку новичка. Подумав ещё немного, я завалилась на спину и представила, что пляж — это небо, а небо — это пляж. И я смотрю на него сверху вниз, такая маленькая, лопатками приклеенная к побережью. И огромный космос цветком раскрывается подо мной, и созвездия мерцают там за воздушной пеленой, и галактики тихо поют о своём. И мальчик Карл напряжённо вглядывается в хаос. Привет вам, тайны мироздания. И тебе привет, звёздная ширма вечности. И даже тебе великолепная карьера из никто в доверенное лицо Карланона. Но мне так хочется думать. Что ж... Я перевернулась на живот и снова уперлась взглядом в маленького упрямого рачка. Он уже закончил свои секретные дела на берегу, и теперь деловито спешил обратно. На сей раз мне сосисочкой пришлось откатываться в бок, чтобы уступить ему дорогу. Пусть ползет домой, и пусть на пути его не будет больше огромных лохматых чудовищ вроде меня. Я снова встала, сложив руки на груди и глядя на глубокое-глубокое синее море. Блики бледного восточного солнца прыгали по нему точно так же, как теневые блики пляшут на изнанке моих век. Нет, счастье, конечно, не в магии, которую я так оплакивала зимой, это точно. Зато в магии много радости, очень много, как, пожалуй, и в других способах менять мир. В приключениях тоже радости полно. Авторитетно заявляю, их у меня теперь завались, и, судя по вот тому мрачному лесу, будет лишь больше. Определённо, какой-то процент счастья есть в том, чтобы сохранить себя, всегда осознавать себя, быть верным себе до конца, как я решила после первой встречи с теневыми бликами. Хотя всё это скорее необходимое условие для жизни. А вот где правда очень много счастья, так это в них, в других, в тех, кто рядом. Вернее, в тех, кто далеко вон там вот, в стащем-то километрах морем. Гордое и беспощадное слово «любовь» я не кадя, за ним не бегаю скорее от него но это наверное самый простой и честный выбор пути голосуй за любовь не ошибешься в широком смысле не ждите розовых соплей однако в любом случае это же я прахова максималистка и ношу это звание гордо а потому о да я выбираю все сразу и магию и приключения и целостности конечно их человеков моих как сказал бы патрициус «Да, хочу все и сразу. Эй, теневые блики, милая Унни, можно так? Мне не с кем поговорить, поэтому спрашиваю тебя. Можно мне попробовать все?» Соленый ветер принес с моря запах подгнивших водорослей и сдул надпись, появившуюся после ухода Карла. Как и следовало ожидать, буквы не исчезли совсем, лишь пересыпались в одно огромное «да». «Спасибо, я улыбнулась». Так, ну глобальная стратегия выбрана, а что касается тактики, так первым делом мне надо вернуться домой. Полынь, я хочу вместе с тобой прийти в галерею генералов и радостно пялиться там на твою статую, громко при всех обсуждая, какая же крутая прическа у этого парня. И хочу рассказать тебе лично про волшебное появление Карланонова ястреба с письмом. Надеюсь, кстати, мальчишка просто по недосмотру умолчал о том, что и про меня черкнул там пару добрых слов его величеству. «Кадия, тебя будем утешать, а то опять с кавалером не заладилось, ну да не впервой. Тут погуляем, там погуляем, проговорим с десяток ночей». «Даху, вот уж кто даже и не заметит моего отсутствия. Я уверена, ты и в лазарете обложишься своими писультами вместо одеяла». Лишь бы твой радостный морфий настрой никуда не делся. И куда все-таки святилище забросило вину и принца? Надеюсь, не вы джекаян, лис же там взводит от поклонников бедняга. От всех этих дурацких мыслей на душе было до странности легко, до странности — да. Кажется, я мастерски овладела искусством Мелисандра Кесса смещать акценты. И кажется, качество жизни действительно определяется характером твоего мышления а еще наличием весьма конкретной цели. «Карл, заглядывай, куплю миндаля!» – вывела я на песке уже вполне самостоятельно. «Вдруг у моего маленького друга будет возможность заглянуть сюда между хуком справа и хуком слева по мотыльковой роже зверя?» Потом я прихватила всю ту же пищую корягу на манер посоха – песок, такой песок – и двинула вдаль что-то весело, слегка нервно, не без того, насвистывая. «Эй, рачок, теперь ты уступай мне дорогу. Я возвращаюсь домой».